Ищейка. Для Анастасии Альдовой басютке было сложно думать о ней, как о Соверенной. Пришлось таки вызвать скорую. У нее вдруг истерика началась: смех, слезы да икоты и мертвенная белизна на глазах, разливающаяся по коже. Она начала падать, и Игорь едва-едва успел подхватить. Видимо, горела, полыхала точно горящий торфяник, и дышала так, словно вот-вот задохнется. Из-за нее Васютка и пропустил самое интересное. Да, он после первых же слов этой чудо-птицы приказал Кукуле двигаться в квартиру и задержать всех, кто там находится. Но исполнительный Кукуля едва не опоздал. Следовало сразу ехать к Альдову, а Васютка вместо этого возился с ведьмой. Довозился. Кукуле правда, доложил, что ничего страшного не произошло, подозреваемые задержаны, Альдова пришлось госпитализировать. Васютка махнул прямо в больницу. — Голова болит, — пожаловался Альдов. Он сидел на кушетке, бледный, однако живой и практически невредимый. — Врач сказал, пуля прошла по касательной. Игорь присел рядом. — Так будет легче разговаривать. Пусть воспринимают как друга, а не противника. — Голова еще будет болеть некоторое время, а потом пройдет. — А слух? — Я то слышу, то не слышу. Звук пропадает. «Должен вернуться», – не слишком уверенно пообещал Васютка. «Угу. Что теперь будет?» «Ничего. Следствие».